В то же время, когда Тацу обнаружил кукол-паразитов, из регистратуры позвонили в номер Миюки именами. Мина подняла трубку телефона со старомодным дизайном, трубка с динамиком на одном конце и микрофоном на другом. Затем повернулась к Миюке. Миюкина сама. Дома она беззаботно называла её Миюки-сама, однако Мина меня сознательно решила, что в местах, где их могут услышать другие люди, она будет обращаться так, как ей когда-то сказали. Гость хочет встретиться с тобой лицом к лицу сам к лицу? Со мной? Могу я спросить имя? Сейчас!» Минами обменялась несколькими словами с регистратурой, и на этот раз, когда она обернулась, выглядела тревожной. «Кораба Митсуку сама и Аяка сама. Они в вестибюле!» Минами заразила Миюки своей тревожностью. «Сообщи, что я сейчас же спущусь!» распорядилась Миюки и поспешно повернулась к зеркалу. Миюки спустилась в вестибюль в сопровождении Минами, там и вправду стояли отец и Роба. а миюки Миюки-тян, давно не виделись!» Обратился Митсуго, углядев Миюки зоркими глазами. Однако Миюки лишь ответила на приветствие и встретилась с ним на полпути. адзи сама давно мы с вами говорили». Связанная любезность и мирострение между ними сократилась. Миюки глубоко поклонилась. «Да, но самое главное, что мы оба здоровы, Миюки-тян!» По-семейному улыбнулся Митсуго, Даже в глазах он улыбался. По крайней мере, Миюки со своей наблюдательностью не могла видеть сквозь его исполнение. «Аяко Тян, три месяца прошло. Спасибо, что в весеннем инциденте одолжила свои разнообразные способности. Она улыбается так же, как Митсуго?» «Нет, Миюки в это не верила». «Всегда пожалуйста. Я рада, что была полезной Тацуэсаной и Миюкины Асаме». Поэтому, когда увидела в улыбающихся глазах Аяка свет вызова, Миюки стало чуточку легче. «Почему мы говорим стоя? Может, присядем и поговорим?» «Ты там! Сукурай, Минами-кун! Пойдём с нами тоже!» Митсуго отдал указания Миюки и минами, подразумевая согласие. Миюки не была обязана его слушаться, но всё равно покорно последовала за Митсуго. Митсуго повёл их двух, если посчитать дочь, то трёх, не на диван в вестибюле, а в чайную комнату гостиницы. Он привёл их в зал, стилизованную под приватную комнату. «Эта гостиница управляется главной семьёй!» хотя не думаю, что Миюки Тян знает». Вдруг упреждающий ударил Митсугу, выдавая конфиденциальную информацию озорным тоном без тени искренности. Миюки продолжила улыбаться, хоть и с трудом. «Неужели? Это место выбрал Коконоэ Сансей? Какое невероятное совпадение! Коконоэ Якума-сан? Тогда это не случайность. Он, должно быть, провёл некоторые расследования». Куробо Митсугу вместе с кланом Куробо посолились имени Коконоэ Якума, Похоже, ответ Миюки был достоин проходной оценки по стандартам Митсугу. Уголки его губ чуть дёрнулись. «Тогда садитесь, садитесь!» «Ты тоже минамитян! Не стесняйтесь, садитесь!» Первым сев, Митсугу с кресла указал им рукой. «Хорошо, простите». Миюки села, затем аяка и, наконец, минами. «Уже поздний вечер. Мне хотелось бы закончить дела быстро». «Извини за спешку. Просто нас и ждёт машина». Аяка чуть наклонила голову, дополняя слова отца. «А, не беспокойтесь. Если вы уделили мне время перед отъездом, то, должно быть, хотите поговорить о чем-то важном? Да, Одзи сама?» Демонстративно показав, что поняла неявное сообщение что они не собираются оставаться тут на ночь, Миюки согласилась с их пожеланиями. «Точно. В конце концов, мы не планировали оставаться на ночь». Добавив вступление, в котором не было нужды, мицугу перешёл к делу. В этом году на турнире девяти школы будут проводить эксперимент. Испытание оружия П, назначенное на кросс с препятствиями. Ты знаешь об оружии П? Явно удивился Митсуго. Похоже, он не подумал, что Миюки знает кодовое имя оружия. Однако он тут же взял себя в руки, и его мысли снова спрятались за тяжело читаемой улыбкой. Нет, только кодовое имя. А Нисам как раз ушёл о нём разузнать. Оу. Проклятье. Будто бы читалось на лице Митсуго. «А что-то произошло?» Она понимала, что это приманка, однако не знала, какая именно, полезная ей или нет. Миюки не могла решить. Но если выбор был между «взять приманку» или «не взять», то она выберет «взять». «На самом деле мы как раз узнали правду об оружии П». У Миюки в глазах пробежало волнение. Она ничего не сказала. Не то чтобы она проглотила слова, просто у неё не было слов». Миами севшая рядом широко открыла глаза и поднесла руку к карту они не нахмурились на реакция миюки в определённом смысле именно этого они и хотели мицугу подала яко знак глазами то достала из сумочки карту памяти используемую в мобильных информационных терминалах на лице яко было немножко ликующее выражение, когда она протянула карточку миюки результат расследования относительно кукол паразитов оружие п возьми мики она сама куклы паразиты «Это...» «Как ты и подумала, Анессама...» «Кукла-паразит — это оружие, использующее паразитов...» Улыбка, яка, была противоположной противоположная хмурому взгляду Миюки. «Как и ожидалось, на этот раз потребовалось много усилий, ведь мы пошли против одного из десяти главных кланов. Если информация об оружии, использующем демоническую сущность, просочится наружу, это точно станет целью СМИ. Поэтому они установили очень сильную систему защиты. Думаю, узнать это за одну ночь невозможно даже для Тацу и Сана». Расшифровывая хвастливость Аяка, Миюки не могла кое-что пропустить мимо ушей. А «Аяка Тян собрала это?» «Нет-нет, постаралась не только Аяка». И на недосказанный вопрос Миюки Митсуга ответил с частичным отрицанием, подтверждающим причастность Аяка. «Кроме того, как ты хорошо знаешь, магия Аяка подходит для разведки. Миюки Тян хороша в бою и подавлении врага, вполне естественно, что у вас разная специализация». Митсуга говорил правду, в особенности, когда нужно подавить массу врагов, А и в подметке не годилась Миюке. Однако, когда Миюке глядела на карту в своей руке, это правда её не утешало. Сейчас Тации была нужная сила для разоблачения заговора между военными и кланом Куда. Сейчас была полезна для Тации не она, а Яка. «Прости, что мы тебя позвали. Хотя это и грубо, у нас и вправду мало времени. Нам уже пора уходить. Пожалуйста, передай наши хорошие пожелания Тации». Миюке потребовались все силы, чтобы механически ответить паре, которая уже встала со своих мест. В бывшей девятой лаборатории вместе с плотной концентрацией псионов стояли такие же вещи, как пикси – геноиды, одержимые паразитами. Покататься и глядел на них, удивляясь, почему же это женские модели, он понял, что в них установлено заклинание, которое активируется при условии. Похоже на магию психического вмешательства, но заклинание напоминает лунный удар – но она установлена в геноид. Не вижу, в какую часть механизма она вставлена. Ясно. Эту последовательность магии позже чем-то дополнили, но из-за этого исходят какие-то враждебные признаки. Луна парализует разум, принудительно ослабляя узы воли, чтобы эмоции вырвались от фантомного удара. Это магия, которая заставит паразита прийти в бешенство? Намеренно заставить оружие выйти из-под контроля. Бессмысленность этого сбила тацию с толку. Как раз тогда зазвонил информационный терминал, разум Тации вернулся из информационного измерения в физическое, также известное, как этот мир. Звук обозначал, что пришло экстренное письмо. Тация быстро его открыл. Поле отправителя было пустым, так же, как в том письме, полученном дома. В письме было написано «Быстро уходи оттуда». Похоже, кто-то узнал, где сейчас Тация, и у него были причины его предупредить. Как только Татция прочёл письмо, своим зрением увидел, как разворачивается магическая атака. Магия в освобождении молнии и магия психического вмешательства и иллюзия. Он не подозревал о готовящемся ударе, даже если сумеет выхватить кат, всё равно не успеет активировать магию. Оценив положение, Татция решительно высвободил псионы с обеих рук, хлопок, и псионы со взрывом разбросала. Прерывание заклинания, грамм снос, антимагия давлением псионов, сдувающее последовательности магии. Отчасти из-за того, что он активировал магию не в каком-то одном направлении, и отчасти из-за того, что приманил больше псионов, чем обычно, точка удара скрыла. Тация практически налетел на мотоцикл и быстро умчался. Толстый туман псионов стал магической дымовой завесой, помешавшей погоне из бывшей девятой лаборатории.